Старинные клады Словакии Почти каждый средневековый замок неизменно окутан легендами, немалую долю которых занимают легенды о кладах. Не стали исключением и старинные замки Словакии. На юго-западе Словакии, у самой ее границы с Австрией и Венгрией, лежит лесистый горный массив Малые Карпаты. Здесь на одной из горных вершин находятся живописные развалины замка Острый Камень. Когда-то он вместе с соседними замками смоленницы и Карлатка обеспечивал безопасность торговых путей через Карпаты в Моравию. До наших дней сохранились предания о семи дубовых сундуках, наполненных золотыми дукатами и укрытых в подземельях замка. На протяжении веков Многие пытались отыскать эти сокровища, но, согласно той же легенде, на клад было наложено заклятие, и все, кто начинал поиски, заболевали и быстро умирали. А кроме того, та часть подземелья, где находятся сундуки с золотом, еще в давние времена обрушилась, обломки засыпали клад, и он стал еще более недоступным. Но наверняка найдутся настойчивые, энергичные и изобретательные люди, которые сумеют пробиться сквозь руины обрушившихся сводов подземелья и против которых окажется бессильным древнее заклятие. Вот они-то и доберутся до сокровищ Острова Камня. Если, конечно, эти сокровища действительно существуют. Замок Карлатка, согласно древним хроникам, с 1041 года принадлежал знатному роду абовцев. Потом некоторое время замком владел орден немецких рыцарей, которому венгерский король Матьеш Корвин в 1485 году продал его за 6 тысяч золотых талеров. Ныне от замка остались лишь живописные руины, под которыми, как гласит молва, находится подземный коридор оканчивающиеся глубоким колодцем, заполненным несметными сокровищами. Но добыть их сможет лишь тот, кто в ночь праздника Ивана Купалы отыщет цветок папоротника. Неподалеку от города Ружомберока, на вершине крутой горы массива Малый хоч, когда-то гордо возвышался величественный замок Ликава, По преданию, его построили на рубеже XII и XIII веков тамплиеры, члены духовно-рыцарского ордена храма Соломона. Первое письменное упоминание о Ликаве относится к 1312 году. Сейчас и от этого замка остались одни развалины. Среди местных жителей ходит легенда, согласно которой в темные безлунные ночи здесь появляется призрак в длинном черном плаще с надвинутым на лоб капюшоном. В руках он держит кирку и лопату. Многие связывают это явление с преданием о том, что во время очередной междоусобицы владелец замка вместе со своим верным слугой закопал под одной из башен все фамильные драгоценности. После этого он убил слугу, окропив тайник его кровью в качестве заклятия, охраняющего клад от любых посягательств. В отличие от предыдущих, замок, стоящий на берегу реки Вак и возвышающийся над городом Тренчин, хорошо сохранился. В конце 13 века он принадлежал одному из самых могущественных венгерских вельмож того времени Матэ Чаку, ставшему в 1296 году палатином, наместником князя и постепенно скопившему огромное состояние. С тех далеких времен сохранилась легенда, что в одном из подземелий Тренчинского замка покоится тело Матэ Чака вместе с его неисчислимыми сокровищами. Известно, что эту гробницу-сокровищницу вырубали в монолитной скале в течение четырех лет, а каменные глыбы, извлеченные при этом из недр горы, использовали для постройки новой башни замка. Хоронили своего сеньора верные рыцари-вассалы, и среди них – Костелян, комендант замка, капитан – владислав омадевский спустя годы он уже перед смертью рассказал что проникнуть в подземелье, где погребен владелец замка вместе со своими сокровищами практически невозможно тщательно замаскированный вход ведет в наклонный тоннель уходящий в глубь скалы в конце тоннеля на глухой стене нарисована фреска изображающая сцену возвращения святого семейства с младенцем Иисусом из Египта. Если нажать на глаза Иисуса, открывается вход в подземную залу, где стоят большие медные котлы и железные бочки, заполненные золотыми монетами, отчеканенными во времена королей Андрия III и Атакара Пшемысла. Именно такими монетами Матэ Чак выплачивал жалования королевским солдатам, составлявшим гарнизоны в его городах и замках. Немало легенд ходит о замке Пустый Град. Согласно одной из них, в этом замке были укрыты колоссальные сокровища, которые до сих пор стережет таинственный монах. Чтобы нагонять страх на людей, он может принимать разные обличия. Очередная фантазия? Однако достоверно известно, что 10 августа 1899 года основателя Словацкого общества музеев Андрея Кмета привели к человеку, который за много лет до этого во время вспашки поля поблизости от пустого града выкопал из земли глиняную чашу, похожую на литургический церковный сосуд. В момент встречи с Кметом Это был уже беспомощный, тяжелобольной старик, с трудом отвечавший на вопросы. Из его отрывочных фраз следовало, что он знал человека, который однажды в руинах замка отыскал проход, ведущий в подвалы, сумел проникнуть в помещение, загороженное решеткой, и увидел там много ценных предметов. Но когда этот человек доставал из сундука серебряную чашу прекрасной работы, перед ним внезапно возник таинственный красный монах, перепугавший его до смерти. Другой музейный работник Петр Петр в мае 1926 года услышал рассказ о том, как за сто лет до этого некая крестьянка из деревни Репешта пошла за весенними грибами на гору, на вершине которой находились развалины Пустевограда. Там, примерно в 50 метрах от остатков оборонительной стены, она увидела вход, ведущий в подземелье замка. Дело было как раз в Страстную Пятницу, накануне Пасхи, когда, согласно поверьям, все злые силы, стерегущие клады, теряют свою власть над ними». Словом, крестьянка проникла в подвал с сокровищами и набрала их столько, сколько могла унести. Когда она вышла наружу, то увидела рядом с собой неизвестно откуда взявшуюся собачонку, которая, не отставая, побежала за ней следом. Крестьянка благополучно дошла до своего дома с неожиданно попавшим к ней в руки богатством. Но, едва переступив порог, она замертво Рухнула на пол Словакия Это преимущественно горная страна С извилистыми дорогами И тропами Тянущимися по краям пропастей И огибающими отвесные скалы С узкими ущельями И крутыми перевалами С многочисленными пещерами В средние века Здесь процветал разбойный промысел А где разбойники Там и клады До наших дней дошло Огромное количество сведений о подобных кладах, укрытых в разных частях страны. Одним из самых знаменитых разбойников легенды называют Яноша или Яносика. Кладов, разумеется, он зарыл больше всех. Большой ларец с драгоценностями в пещере на перевале Лаховый Лас неподалеку от Зволина. Сундук, полный золотых и серебряных монет, в глубоком колодце на окраине Прешева. В пещере на горе Олтарно, что в 15 километрах от Кленовца, Янышек во главе своей Ватаги сразился с жившими там вурдалаками, а после победы завладел их огромными сокровищами, которые лежат там в надежном тайнике до сих пор. Этот клад можно отыскать только один раз в году, в Страстную пятницу, Но как только нашедший пытается его взять, с вершины горы начинают сыпаться камни, а в самой пещере поднимается настоящая вьюга. Нечистая сила зорко сторожит заклятые клады. Рассказывают, что в первой половине XIX века в Братиславу из саксонского города Мариенбурга переехал некий Хельвик, который привез с собой старинное руководство по поискам кладов и обезвреживанию злых сил, охраняющих эти клады. Вскоре он женился и стал жить вместе с женой у ее родителей на улице Шендерской. Хельвик работал столером в расположенной при доме мастерской, а все свободное время посвящал подготовке к поискам сокровищ, которые, согласно имевшимся у него точным сведениям, были закопаны у перекрестка дорог за городком Червоный Кжиш. Так прошло почти 15 лет. Когда подготовка была наконец завершена, Хельвик послал на поиски клада своего помощника Габеняра, но тот вернулся ни с чем. После этого Хельвик решил, что отправится на поиски вместе со своим сыном и пригласил в напарники Яна Хамелика, который жил неподалеку на улице Высокой. 13 марта 1837 года Хельвик, его 14-летний сын Ондрей и Ян хамелик двинулись в путь. Своим родным они сказали, что идут работать в одну из соседних деревень. Они легко нашли нужный перекресток, к которому с одной стороны выходил сад на участке, принадлежащем местному судье шарицеру а с другой примыкала общая могила людей, умерших в прошлые времена от моровой язвы. По всем признакам, клад находился именно в ней. Трое суток неутомимые кладоискатели раскапывали могилу, и чем дольше они копали, тем меньше оставалось у них надежд на успех. В итоге неудача обернулась трагедией. Около полудня 17 марта начальнику Братиславской гражданской гвардии капитану Криштофу Пауэру передали сообщение судьи Шарицера о том, что в погребе, находящемся в его саду, были обнаружены три трупа. Капитан в сопровождении двух офицеров сразу выехал на место происшествия. В погребе стоял сильный запах дыма и гари. А на полу, рядом с остатками костра, лежали обгоревшие тела трех мужчин, а вокруг валялись странные предметы. Книги с текстами заклинаний против злых духов, свечи, пучок сухой травы, несколько кусков мела, измерительная рулетка немецкого производства, медные пластинки с загадочными иероглифами, металлическое распятие. Трупы опознали в морге городской больницы на основе найденных рядом с ними упомянутых предметов. На титульном листе одной из книг было написано имя владельца Хельвик. В протоколе, подписанном тремя врачами, указано, что смерть людей наступила вследствие отравления угарным газом. Кроме того, в момент смерти все трое находились в состоянии алкогольного опьянения что, по-видимому, и послужило главной причиной трагедии.